Глава 19 Ева напряженно вглядывалась в просветы деревьев, которые застилали обзор. Тонкая линия дороги пересекала туманную долину. Справа был обрывистый берег реки, слева горный хребет и густая чащоба заповедника. Для пирамид она была непроходимой, но африканские твари вполне могли найти звериные тропы, обойти пехоту и ударить в тыл, или же проигнорировать вооруженных людей и кинуться к станции. Там для измененных поживы много – тяжело раненые, ожидающие отправки в тыл, гражданские из городка и окрестных деревень, которых прорыв африканок застал врасплох, и это в тот день, когда лейтенанту Солана приказали перегнать новые бронеходы. Кроме легионерок, на станции из военных были лишь усиленный взвод комендатуры и несколько целителей из госпиталя. Узнав о предстоящей атаке, к армейским присоединились штатские, в основном отслужившие свое резервисты, но были и две девочки из группы поддержки порядка, вроде угольков. Ева только скрипнула зубами, наблюдая за тем, как подростки получили оружие и заняли место в строю. «Это же дети, госпожа лейтенант!» «Всего на два года младше нас, ефрейтор!» Тон лейтенанта был деревянным, как обычно, когда она сдерживала эмоции. «Они добровольцы и маги!» «Да какие из них маги!» «Хорошие!» – отрезала командир. «Для своего возраста, конечно!» Она посмотрела вслед разношерстному воинству, которое уходило от станции и повернулась к подчиненным. «Слушайте приказ!» – прерывая возражения, скомандовала Салана. «Выдвигаемся вперед, ждем врага. Внезапной атакой выбиваем бронеходы и разгоняем пехоту. Дальше по обстоятельствам. Наша задача – дать госпиталю и местным жителям время на эвакуацию. Комендант станции клялся, что успеет всех погрузить до темноты, значит, надо продержаться пять-шесть часов. По местам!» Взвод легиона догнал пехотинцев, затем Иса свернула к горам, делая крюк по глубоким сугробам. Вот и шоссе, пересекающее долину. Снежные отвалы по краям превратили дорогу в узкий жёлоб, биомехи расположились вдоль трассы. Позиция была очень удобной, лишь бы маскировка не подвела. За поворотом на опушке пехота вгрызлась в промерзшую землю, пытаясь создать хотя бы видимость оборонительной линии. Два тяжелых огнестрела, несколько сержантов, у которых источник чуть за сотню, и две девчонки, неплохие для своего возраста маги. Ева недовольно цыкнула. Бронеход сидел неподвижно, но цепочка кристаллов, обозначающая уровень заряда, разгоралась еле-еле. Проклятый мороз. Он высасывал силу из накопителя не хуже ускоренного марша. Может быть, отключить обогрев мышц, госпожа лейтенант? Какой заряд? 75%. Такими темпами мы его три часа будем копить. Уменьши прогрев, но не отключай его полностью, ответила Иса. Доведи до восьмидесяти, потом вернешься на прежний режим. Есть! Второй оператор сдвинула рычаг баланса влево и подышала на озябшие ладони. Холодно. Экипажи бронеходов даже своей силой для обогрева не пользовались, берегли ее как последний резерв для центрального накопителя. А вот африканки, по слухам, возили запасные накопители для бронеходов на автомобилях, быстро меняя уставшие. Вместо долгой зарядки на морозе они успевали перезарядиться буквально за четверть часа. Один раз Ева даже высказалась по этому поводу, Салана резко оборвала ее, заявив, что воевать нужно тем, что есть, а не тем, чем хочется. Бронеходы Серебряного Легиона – самые совершенные машины мира, кто в этом сомневается, либо неумеха, либо предатель. И точка. Наверное, слепая Иса и в самом деле немного слепая. Служба для надежды Легиона – и все. Она не видела иной жизни и не желала для себя другого будущего. И при всем этом Салана отличная подруга и прекрасный командир. Недаром комполка доверила ей командование взводом, привлекая к разработкам боевых операций. Но Ева помнила и о другом проекте. Она подавала рапорт с просьбой о переводе в группу Карера, но ответа так и не получила. Невелика птица, рядовая Альва, чтобы к ее желаниям прислушивалось командование Легиона и Империи. Эх, вот бы Доминик успел довести до ума свою разработку. Даже тот комбес, который Альва носила, почти не снимая, был великолепен, а ведь это только прототип. По пути к месту назначения девушка поделилась некоторыми опасениями на этот счет с Салана, на что та подняла бровь. Вы что, сударыня, боитесь, что вас будут обвинять в трусости только на основании наличия артефактной защиты, которой нет у других? Второй оператор лишь вздохнула и пожала плечами. тогда считайте, что вы получили от меня приказ использовать разработку вашего брата в боевой обстановке. А так как гарнизон и горлышко находятся в состоянии повышенной готовности, то вы, рядовая Альва, обязаны ходить в комбинезоне всегда. И чтобы я не слышала больше подобного, ясно? Иса дождалась кивка девушки и продолжила уже по-дружески. «Пойми, Ева, мы на войне». тут у каждой свои заморочки, приметы и суеверия, во что только люди не верят. Помню, была у меня сержант, которая была убеждена, что если утром не заплетет косичку, то до вечера погибнет. И что? Когда мы расставались, у нее пол головы было сожжено фаерболом, живая осталась чудом, но верила, что спасла ее та самая дурацкая косичка. Вот так-то подруга». Носи костюм, тебе никто слова не скажет, обещаю, тем более, что это действительно хорошая защита, жаль, что единственная. После этого разговора Ева успокоилась. Девушки прибыли в третью когорту в начале осени, Исе достался четвертый взвод, Ева заняла место второго оператора командирской машины. В честь они явились как раз к началу окружных соревнований. Мама-ка не давала своим детишкам расслабиться, постоянно организовывая учения. Салана по секрету поделилась слухом, что победители получат трехдневный отдых и дополнительный бонус – костюм Евы. Такая комбинация призов вдохновила четвертый взвод вкалывать на тренировках круглосуточно. Всем хотелось заиметь комбинезоны, как у уголька. Как же они пахали! Красные от недосыпа глаза, постоянно пустой источник, питания на ходу. Соперницами были ветераны, прослужившие больше года, да еще и здесь, в бутылочном горлышке. Здесь тупых, ленивых или неумелых не было. Африканки быстро производили отсев. Ева сомневалась, что им удастся обойти старушек, но тянулась изо всех сил, не желая подводить остальных. Они прыгали от радости, как девчонки, когда объявили, что взвод Салана стал лучшим на марше в маневрировании и стрельбах. Вместе с победой были получены костюмы, которые носили имя теперь уже Ефрейтора Альва. А потом началось. Подъем среди ночи, тревожное ожидание, рейды, стычки, укрепрайоны горлышка были залиты огнем и кровью, но орешек оказался не по зубам кланам и их наемникам. Восточнее дела обстояли намного хуже. Африканки перли напролом, не считаясь потерями, пытаясь сломить боевой дух Европы. И главное, это новое оружие. Твари. Быстрые, сильные, безжалостные. Они просачивались в тыл и устраивали резню, вызывая панику не только среди мирного населения, но и среди военных. Кроме того, у агрессора оказалось огромное количество магов, количество летящих заклинаний неизбежно переходило в качество, выбивая щиты и нанося множество ранений. Заклинания первого уровня редко приводили к смерти, но окопы были полны тех, кого наскоро подлечивали и отправляли назад. Глядя на пострадавших, невольно возникали подленькие и трусливые мыслишки. Вчера один лишился глаза, сегодня другому чудом успели заштопать шею, что ждет завтра тебя. Именно из-за таких пораженческих настроений Европа оставила побережье и чуть не потеряла бутылочное горлышко. Спустя месяц после начала вторжения бои шли в окрестностях Аллаты, столицы провинции, которая находилась от моря в сотнях километров. Неужели сражаться умеет только легион? Единой линии фронта не было, в разрывы устремлялся враг, раз за разом пытаясь взломать оборону, найти слабое место. Видимо, где-то там, на юге, опять образовалась брешь, в которую ринулся противник. Третью когорту отвели неделю назад на отдых и пополнение. Взвод Салана должен был забрать со станции бронеходы, простая командировка обернулась неравным боем в снегах. Как там братец говорил, не знаешь, где найдешь, где потеряешь? Ответь, ефрейтер Альва, что лучше, сидеть среди залитых ледяными дождями гор в старом бронеходе в одном комбезе на весь взвод или же ждать нападения в промерзшей насквозь долине, зато в новеньком мехе? Проматерь решила за Еву и выбрала второй вариант. Ничего, мех только что с завода, кристаллы в порядке, вот бы еще мороз убрать, чтобы можно было восстановить заряд быстрее, да боеприпасов к огнестрелам побольше, да пушки за спиной, да папин обед, да... Так, хватит ныть, африканки в таком же положении, если не хуже. Время тянулось бесконечно. Солнце нехотя перевалило зенит, мороз усилился, с таким трудом накопленный заряд, опять начал проседать. Ева выругалась уже в полный голос. Она рискнула уменьшить обогрев мышц на пару процентов и в этот момент затрещала рация. Выслушав короткое сообщение, Сиега объявила экипажам по общему каналу. С дирижабля сообщили уточненные данные о колонне африканок. Грузовики, шесть штурмовиков и столько же шляп. <фих> Не сдержалась Инес. Вы что-то хотели сказать, лейтенант? Никак нет, мэм, поспешно ответила двойка. «Действовать будем быстро. Весь огонь на пирамиды. Пехоты и шляпы нам не страшны. Вторые операторы, берегите заряд. На атаку у нас всего пара минут, потом враг опомнится. Минуточку». Салана помолчала, вслушиваясь в эфир, а затем добавила. «Поправка. Это только первая колонна. Во второй еще шесть пауков и четыре шляпы. Еще один полк?» Кажется, у Евы дрогнул голос. «Да, Ефрейтор, совершенно верно». Про матерь великая, вот встряли. Отставить панику, строго прикрикнула командир. Африканки идут в походных колоннах, пехота нам вообще не страшна. А бронеходы, подала голос стройка, вдруг они под щитами. Дебора, вздохнула Иса, пошевели мозгами. Мы еле держим заряд, сидя на земле, а они движутся. Сама подумай, насколько их хватит. Да, мэм, пристыженно ответила командир третьего бронехода. «А что с дирижаблем? У нас будет прикрытие с воздуха?» – не унималась Инесс. «Нет», – коротко ответила Салана. – «у авиации свои задачи». «Вот же! Два полка против трех мехов и сотни ополченцев! Все ляжем! Может, им мороз помешает?» «Хорошо разогретый бронеход может двигаться достаточно долго, хватило бы энергии», – подумала Ева, – «а ее можно и пополнить, было бы из чего». Если у африканок есть запасные накопители и транспорт для их перевозки, то время на перезарядку сокращается в разы. Хорошо, если они тратят последние крохи силы на движение, а может быть у них половина фургонов забита накопителями. Озвучивать свою мысль ефрейтор не стала, лучше заняться делом и прогреть кабину. Вот они! — раздался негромкий голос Салана. Ева перевела мышцы и защитные кристаллы в стартовый разогрев, после чего бросила взгляд на дорогу. Там катился Тур с цветастыми гербами на бортах. Эван, чтобых, их, разведка и дозор. Много ли увидят разведчики из кабины машины, которая ограничена в передвижениях узким снежным тоннелем? — Идите сюда, гости дорогие, — процедила Ева, раздувая ноздри. — Заждались уже вас. Бронеходы Легиона сменили фантомы на иллюзии. Теперь, как бы не всматривались в бинокли наблюдателей, они могли видеть лишь заснеженное поле и пустую дорогу. Двойка изображала невысокий холмик, а тройки вообще не было видно. Дебора уместила свою машину в яму, и теперь макушка бронемеха была на одном уровне с обочиной. Мех Солана прятался среди кустарников чуть поодаль, следы были тщательно замаскированы, башенные огнестрелы следили за секторами обстрела. Легкий грузовичок протарахтел мимо, поднимая за собой морозную пыль. Дозором займется двойка Инесса, у Салана своя задача. Вот и колонна. Аляпистые бронеходы рысили, слегка раскачиваясь, выбивая ледяную крошку. Впереди шли три паука незнакомой модификации, но штурмовика с транспортником не перепутать. Затем катились четыре грузовика, причем у двух из них сзади кузова торчали сложенные руки манипуляторов, и лишь потом шли еще три пирамиды и шляпы. «Экипажам обратить внимание на автомобили с манипуляторами и высокие фургоны», раздался в наушниках голос Салана: «видимо, там находится запас заряженных накопителей». «А у нас такой практики нет», проворчала Дебора. «После боя подадите рапорт на имя генерала Кабрера, лейтенант», — сухо ответила Иса. «А пока на вас и эти грузовики. Напоминаю, первый удар по штурмовикам. Я беру на себя задние пирамиды и шляпы, вы первую тройку и пехоту. Приготовились?» Ева вздохнула, загоняя вглубь возбуждение. Как только вторая тройка африканских мехов приблизилась к их сектору, Иса скомандовала. «Огонь!» На колонну африканской биотехники, шедшую в экономичном режиме, то есть без щитов, обрушились залпы башенных огнестрелов. Слепая ИСа целилась в середину биомехов, туда, где можно было одновременно достать ноги первого оператора, гарантированно прикончить второго и зацепить третьего. Разрывные пули поразили крайний бронеход в тот момент, когда тот стоял на одной ноге. От удара огромную машину опрокинуло на обочину, первый оператор Линда уже вела единицу к дороге, забирая левее и заходя двум другим штурмовикам в тыл, отсекая пути отхода. Залп, перезарядка, еще один. Один из снарядов прошел мимо, остальные нашли цель. Мех крикливой расцветки свалился на дорогу. Третий опомнился, запустил фаерболы, отбитые Евой, и тут же получил удар в лоб. Слабый щит отклонил только один снаряд. Альва четко разглядела, как в бронестекле африканок появилось три отверстия, после чего вражеская машина застыла на месте. Следующие выстрелы изрешетили пирамиду, свалив ее на земь. Внутри что-то загорелось, выбрасывая наружу едкий дым. Пока единица разбиралась с арьергардом, двойка и тройка крутились среди передних машин. Беспрерывно гремели выстрелы, сверкали щиты, горели бронеходы, автомобили и люди. Из грузовиков высыпалась африканская пехота. Те, кто не поддался панике, пытались отстреливаться и погибали первыми, остальные бежали в поле или метались по дороге, бросая оружие. Без поддержки бронетехники они были лишь мишенями для стрелков и операторов. Ева выставила плазменные крылья, Алинда разогнала танк, бронемех пронесся по дороге словно огненная коса, вспыхивали грузовики, солдаты разлетались в стороны, разрезаемые щитом или поджигаемые раскаленным воздухом. В довершение Салана запустила цепь, заряд накрыл группу безумцев, попытавшихся развернуть противобронеходное орудие прямо в кузове грузовика, мех проскочил мимо, авто вспыхнуло, словно спичка. Сквозь обшивку к Еве пробился приглушенный взрыв бензобака и детонация боеприпасов. В течение нескольких минут с вражеской колонной было покончено. Двойка и тройка отходили к станции, а единица задержалась, развернувшись в сторону побоища. Ева, расширившимися глазами, уставилась на бывшую колонну захватчиков. Дорога была перегорожена полыхающими грузовиками и безжизненными биомехами, чернели обугленные трупы врагов. Разорванные снарядами и сожженные фейерболами, разрезанные серпами и щитами, они занимали все пространство между машинами, висели на обочинах и выделялись пятнами в сугробах. Лед и снег под ними были залиты кровью. Возможно, кто-то и выжил, но это было уже неважно. Вражеская часть прекратила свое существование. «Уходим!» – скомандовала Салана. «Нечего тут маячить!» «Да, мэм!» – сдавленным голосом откликнулась первый оператор. Мех простоял еще минуту, пока Линда не пришла в себя настолько, что смогла вновь обрести спокойствие, необходимое для управления. Они отошли к пехоте, вновь организовав совет по радио. Депп заикнулась было о второй засаде на месте первой, но Салана забраковала идею. Вторая колонна наверняка в курсе, что произошло, значит они будут на стороже и дальше пойдут под щитами. «Пропадем ни за что», – закончила Салана. «К тому же у нас кончается боезапас и сила в накопителях». Вторые операторы дружно подтвердили слова лейтенанта. Заряд был ниже половины, а времени на его восстановление было мало. «Как же мы остановим этих гадов, если у нас сил-то не осталось?» – воскликнула двойка. «В открытом бою они нас просто сметут», – признала Дебора. «Мэм, один бронеход нужно ставить в засаду, хотя бы для того, чтобы прикрыть тыл от возможной атаки тварей». Да я шляпах забывать не стоит, добавила Инесса. Те запросто могут проползти там, где мы застрянем. Сидеть в стороне и ждать вероятного окружения? помолчав спросила Салана. И кто же останется смотреть, как будут гибнуть другие? Вот только не я, заявила Тройка. Сами знаете, у меня на это терпения не хватит. Я тоже против, добавила Инесса. Предлагаете мне отказаться от боя? заледенел голос Салана. «Я хочу сказать, Иса, что из всего взвода только у тебя хватит терпения дождаться нужного момента», возразила Депп, «к тому же у нас с и мехи подбиты, у меня голень, у нее колено, не до маневров, сама знаешь, хромой мех, мертвый мех». «Насколько серьезны повреждения?» «Трещина в кости и энерговоды текут», ответила лейтенант, «на один рывок силы хватит». «А мне сустав надо менять», грустно добавила Инесс. «Как же так? Ведь в вашей стороне не было тяжелых орудий». «Да там одна самоубийца нашлась», — с возмущением зачастила Дебора. «Как даст только! Нас одним серпом подбила мразота африканская. И сама сгорела, сучка такая. Я даже на прицел взять ее не успела». «Обдолбанная, не иначе», — вставила Инесса. «Мне о таких рассказывали. Весь источник в один удар вливают. Сами гибнут, зато...» «Ясно», — оборвало рассуждение подчиненных лейтенант. «Вы уверены, что бежать не сможете?» «Я точно. И я тоже. Разве что будут сутки другие на ремонт». «Ага», усмехнулась Деп, «ты еще ремонтную мастерскую потребуй и пару целителей». «От такого я бы не отказалась, хоть согрелась бы. Африканцы тебя согреют, они парни горячие. Я и сама не ледышка, в отличие от некоторых. ты это на кого намекаешь, головешка обугленная?» «Отставить базар!» – прервала Салана вечную пикировку между магами огня и льда. «Слушать приказ. Видите окопы, что выкопали пехотинцы? Займите позиции на фланге и в центре. А пушка леса останется мне. Там вроде бы проход в лес, закрою его. И учтите, я смогу вам помочь только после того, как враг покажет мне спину». «Вы, главное, твари не провороньте, мэм», – серьезно ответила Энесс. «Если они к станции прорвутся, мы-то что, у нас судьба такая, а там гражданские, дети, раненые». «Сделаем все, что сможем», – пообещала Салана. «Занимайте позиции, готовьтесь к обороне, переходим в режим радиомолчания. Прощайте, девочки». «Есть, мэм!» Два бронехода, с трудом переставляя ноги, побрели к окопам. Мех Салана направился к просвету в лесу. Через каждые 50 метров они останавливались, и Линда ветром маскировала следы. Наконец смех замер, и операторы вылезли из машины устанавливать зарядные штыри. Взобравшись на бронеход, Ева прищурилась, разглядывая оборонительную линию. Пехотинцы заканчивали махать лопатами и занимали позиции. Бронеходы расположились позади окопов. Тройка Деборы заняла место в центре, и нас отвела свою машину к обрыву. На глазах Евы оба биомеха скрылись под иллюзиями. «Что они делают?» – возмущенно спросила Альва у выглянувшей Салана. «Они же так всю силу растратят». «Зато это даст шанс», – отозвалась Иса. «У каждой из них будет только один залп, потом их накроют. Но они останутся без щитов, это же самоубийство. А ты надеешься выжить?» Сквозь маску бесстрастия у Салана проступило удивление. «Я думала...» – Ева запнулась. Только сейчас она осознала, что жизнь подошла к концу. Позади полторы тысячи гражданских, впереди сотни боевых магов, бронеходы и чудовища. Приказа отступать до заката не будет, а до вечера им не дожить. Альва шмыгнула носом и зажмурилась. «Займи свое место, уголек». Ладонь командира хлопнула ефрейтора по ноге. «Не стоит распускать сопли перед смертью. Про Проматерь может подумать». что ты хотела расплакаться».